э мсье Клервиль в Москве значит только Никоново и князь Никнов обещал сегодня к нам зайти я ему скажу а вот Горинский господа кто даст знать князю если хотите я могу поспешно сказала глофира генрихевна я буду в тех местах завтра утром могу сказать александровичу или забросить ему записочку Вот и отлично, ответила Муся, улыбнувшись чуть заметно, но всё же улыбнувшись. Это от глаши не могло скрыться. Муся догадывалась, что глафира Генрихевна стала с некоторых пор подумывать о князе Горинском. В общей катастрофе начинали сглаживаться социальные различия. Муся желала, чтоб глаша вышла замуж и даже искренне почти совсем искренно сожалела о неудаче её замыслов, связанных с адвокатом, но Муся не могла желать, чтобы Глаша вышла за князя Горинского. Это было бы слишком блестящим делом. Она заела бы, Алексей Андреевич. Ну да ничего из этого, разумеется, не выйдет. Глаша, книгиня, думала Муся. Пусть она сделает среднюю, приличную партию. А вы как, милый Витя, спросила она. Я не пойду, ответил, скрыв вздох Вить. Ему очень хотелось пойти со всеми, но траур этого не позволял. Ну, разумеется, он не может. Что же спрашивать? Было бы по меньшей мере странно, если бы он пошёл, сказала Глофира Генрихена. Собственно, почему? В сущности это так условно. начала тамара матвеевна, которой очень хотелось развлечь мальчик. я семёны и сидрючу и мусеньке всегда говорила и говорю, когда я умру, умоляю, никакого траура не соблюдать. мама, ну перестаньте, пожалуйста. что ж, если Вите тяжело идти с нами, ну хоть ужинать будем все вместе, утешила Витю муся. ради бога глубоким грудным голосом сказал взволнованно Витя Березин складывая у груди ладони Ведь я ещё не выразил вам сочувствия в этой ужасной утрате ради бога простить я был так тогда поражён кончиной Надежды Максимовны Натальи Михайловны поправила мусье Наталья Михайловна, виноват я, обмолвился. Надеюсь, ваш батюшка бодро перенес это тяжёлое испытание. Все всем тяжело, заметил с глубоким вздохом актёр. А всё-таки жизнь обольстительно прекрасна. В какое необыкновенное время мы живём. Александр Блок, я слышал, говорит о таинственной музыке революции. Как я его попнимаю? силой сказал Березин, и опять за столом почувствовался холодок. Значит, решено, завтра в 8 все у вас, Платон Михайлович, сказала Муся. Господа, и, пожалуйста, хоть разов в жизни не опаздывайте. А может быть, и нищеретова пригласить в отместку Мусе за улыбку, предложила Глофира Генрихевна. Алексей Андреевич ведь живёт у него в доме ах лучше без несчастья этого сказала пренебрежительно тамара матвеевна ну зачем он вам это ведь малоинтеллигентный человек теперь надо оставаться в своём кругу но ведь он у вас кажется часто бывал дорогая тамар матвеевна впрочем я нисколько не настаиваю платон михалович Билеты на танцульку и всё прочее вы, значит, берёте на себя? спросила Муся. Беру на себя, как ваш верный слуга. А что такое всё прочее? с глубокомысленной усмешкой вмешался молчавший всё время Бениваленский. Я говорю, билеты, это вы сказали билеты и всё прочее. Вот что такое всё прочее? Нус Ну с по немецкий орех теперь уже разрешаются немецкие каламбуры но желательны всё-таки несколько более новые сказала Глофира Гендрих